Глава 41. Видео началось с чёрного экрана, но был слышен какой-то шорох, металлическое позвякивание. Затем с объектива сняли крышку. Ярдли тотчас же узнала помещение спальня в доме Олсонов. Изображение было зелёным, но чётким. Райн и Обри Олсоны спали рядом. Камера надолго задержалась на них. Ничего не происходило. Райн Олсен храпел. За камерой послышались новые звуки. Ярдли не смогла определить, что это было. Возможно, одежда или постельное бельё. Что-то мягкое тёрлось по другому предмету. Райн Олсен перевернулся во сне, и храп на какое-то время прекратился. Тишину заполнили характерные звуки дыхания. Однако исходили они не от Олсенов. В правом углу кадра появилась голая кожа. Мужские ягодицы и ноги. Зажатый в руке нож. Мужчина стоял у изножья кровати с фотоаппаратом. Не с телефоном, а с тонкой современной цифровой мыльницей. Сделав несколько снимков, неизвестный положил фотоаппарат на кусок пластика, расстеленный на полу. Лица его не было видно поскольку он не поворачивался к объективу видеокамеры. Глядя на спящих Олсонов, мужчина задумчиво постукивал лезвием ножа по бедру. Точно так же постукивал себя пальцами по бедру Уэсли, погруженный в раздумья. Приступ тошноты поднял горло Ярдли, обжигающую горечь желчи, И она с большим трудом сглотнула ее, зажав рот рукой, словно физически запихивая ее обратно. Неизвестный медленно приблизился к кровати, оглянулся на видеокамеру, убеждаясь в том, что та сфокусирована правильно. Это был Весли. Затем стремительно, словно это был бросок кобры, он наклонился и поднес лезвие к горлу Райна Олсона. Джессика отвернулась. Не в силах больше сдерживаться, она бросилась в ванную. и начало рвать. Когда рвотные позывы наконец затихли, Ярдле смыла туалет, после чего с трудом поднялась на ноги, держась за раковину, посмотрела на себя в зеркало, хотя она и знала, что мужчины находили её привлекательной и выглядела она моложе своих 38 лет. Сейчас Джессика показалась себе старой, старой и усталой. Сполоснув лицо водой, она прополоскала рот, потом долго держала руки под струей воды, так долго, что лицо у неё практически полностью высохло. Сумочка упала на пол. Ярдли подняла её и поставила на раковину. Достав одноразовую салфетку, вытерла лицо. Пользоваться полотенцами Уэсли у неё не было никакого желания. Выходя в коридор, она услышала голос. «Привет, дорогая».